Итальянская сказка о кошке, собаке и волшебном перстне. Было это давным-давно, когда юноши, войдя в пору, не сидели за печкой, а отправлялись белый свет повидать, до да себя испытать. — Матушка, — сказал как-то раз сын бедной вдовы, — пойду я счастье искать. Дрова на зиму я заготовил, крышу починил, всю работу справил. Рано утром перекинул он через плечо пастушью сумку, в которую положила мать несколько сухарей до да сушёных яблок, и, весело посвистывая, зашагал в ближайший город. — Не поискать ли здесь работы? — думал он. А его все тянуло дальше. — Остался у меня еще один сухарь. Запью его водой, а там увидим, куда меня занесет. ведь я толком еще на свете ничего не видел, — решил он. А тут как раз и колодец на площади увидел. Напился он, взбодрился и уже собрался снова отправиться в путь, как вдруг заметил старушку с ведрами. Набрала старушка воды с колодца и хотела было поднять ведра, как юноша ее опередил. «Я помогу вам, бабушка. Скажите, куда ведра отнести?» Старушка быстро засеменила по крутой улочке, показывая дорогу. Остановилась перед домиком, поднялась по ступенькам и открыла двери. «Поставь ведра на лавку», — сказала она юноше. «Как же мне тебя отблагодарить?» «Ничего мне не надобно, бабушка. Я и дома привык носить тяжелые ведра». Тут откуда ни возьмись две собаки и две кошки. Стали они тереться у ног старушки и к юноше приласкались и себя дали погладить. Мой покойный отец говаривал, «Нечего сиднем сидеть. Вот я, помню, его наказ и отправился бродить по свету», сказал юноша. «Ну, да ладно, дам тебе колечко. Оно тебе в дороге пригодится. Стоит повернуть его на пальцы — как оно тебе тут же поможет. Но помни, не жди от него помощи, коли ты сам справиться можешь, — проговорила старушка. Достала она из сундука тонкое потёртое колечко с красным камушком. На первый взгляд самое простое, какие продаются на ярмарках. Знаешь что, сынок, молод ты ещё и неопытен. Дам я тебе еще и кошку с собакой. Если вдруг попадешь в беду, они сразу придут тебе на помощь. А если будет все в порядке, просто развеселят тебя». Поблагодарил юноша старушку, вышел из дома и пошел вниз по крутой лестнице, городским воротам. Скоро город остался позади, а он все не замечал, что кошка с собакой бегут за ним следом. Лишь поздно вечером остановился он под горой, сел перекусить и видит. Напротив сидят кошка с собакой, облизываются и ждут, когда он и им даст поесть. эх, Эхе-хе! — вздохнул юноша. — Ну, не бойтесь, и вам что-нибудь перепадет. И он разделил с ними свой последний сухарь. — Завтра нам, пожалуй, трудновато придется. Ничегошеньки у меня не осталось. «А вам до этого и дела нет!» — упрекнул он их. Положил он пустую сумку под голову, кафтаном укрылся. Кошка с собакой свернулись клубком, и через минуту вся троица крепко заснула, словно спали они не на голой земле, а в мягкой постели. Рано утром проснулся юноша от голода. «Есть хотелось так!» что готов он был и гвозди проглотить, если бы они у него только были. Заглянул он в сумку, там не крошки. Тут он вспомнил о колечке, что дала ему старушка. «Ну-ка, посмотрим, как оно нам поможет. Хочу я поесть досыта и друзей своих покормить». С этими словами покрутил он колечко на пальце. И в тот же миг появился перед ним низкий столик, Накрыты белой скатертью, три тарелки, а рядом с ними три салфетки. Только сели они за стол, как он заполнился вкусными кушаниями. Чего здесь только не было. Кукурузная каша, желтая точно мед, белорыбеца в соусе. Рядом с ветчиной лежал и просился в рот хрустящий хлеб. На блюде с жареным мясом возвышались горки фасоли и риса. Из медового пирога выглядывали финики, изюм, миндаль, орехи. И еще было много всякой всячины, какой юноша, отродясь, не пробовал. Принялись они уплетать за обе щеки и не заметили, как почти все съели. Теперь юноша и в самом деле поверил, что получил в подарок волшебное кольцо — Завернул он в салфетку остатки их волшебного завтрака. Этого должно было им хватить до следующего вечера. И снова вся троица дружно отправилась в путь. Прошел еще один день. Утром хотел было юноше еще раз повернуть чудесное колечко, как вдруг вспомнил, что ему старушка наказывала. «Не жди от него помощи, коли сам можешь справиться». Пришлось им разделить на троих последний кусок хлеба и напиться воды из ручья. А когда путь привел их в деревню, постучался юноша в первый же дом. «Добрый день, хозяин! Вижу, косу вы точите. Вот и пришел я спросить, не нужен ли вам работник». «Оставайся, коль работы не боишься», — отвечал хозяин. Вот и стал ходить юноша из деревни в деревню, от одного хозяина к другому, сено косить, снопы вязать, зерно молотить, землю пахать. Тем он себя кормил и кошку с собакой не забывал. Когда наступила зима, добрались они до высоких гор. Их вершины отливали красным цветом, будто там всегда садилось солнце. а прямо у подножья гор раскинулся большой город, словно река во время весеннего паводка. Такого большого города юноша еще не видывал. От удивления он только глаза таращил. Подошел он к высокому замку с садом. Тут окно распахнулось, и из него выглянула дама, прекрасная, как сон. Лицо у нее было строгое, будто из камня вытесано, но глаза смеялись, когда увидела она юношу в заплатанном кафтане с пастушьей сумкой через плечо да с кошкой и собакой, неотступно следовавшими за ним, словно тень. Она милостиво ему улыбнулась, а сын бедной вдовы просто голову потерял от радости. Незаметно он повернул кольцо на руке, Хочу, чтобы к утру здесь вырос замок, еще краше, чем тот, в котором живет прекрасная дама, и чтобы в нем было дорогое убранство, множество слуг, на столах дорогие блюда и напитки, и чтобы был он полон веселых гостей, а перед замком чтобы вырос сад, самый чудесный на свете. Ну, колечко, покажи, что ты умеешь, приказал сын вдовы. Казалось, что он вдруг совсем разума лишился. На утро в чудесном саду и в самом деле стоял прекрасный замок. Окна его так сверкали на солнце, что глазам было больно. Проснулся юноша, лежит он на золотой постели, кошка с собакой на золоченом одеяле, а рядом стол ломится от изысканных кушаний. «Ну, что ж, неплохо мы это придумали», — протянул юноша. Правда, кошка с собакой не разделяли его восторг и не терлись у ног, как прежде. А тут слуги явились. Одни готовили душистую ванну, другие несли наряды и ждали приказаний своего господина. Нарядившись, подошел он к открытому окну. В это время в замке напротив окно тоже распахнулось. Выглянула из него прекрасная дама и от удивления рот раскрыла. А вечером в саду замка они устроили пышный бал. Музыканты играли до самого утра, а прекрасная дама, отплясывая с сыном вдовы, совсем стоптала свои атласные туфельки. Вскоре, распростясь с холостяцкой жизнью, женился сын вдовы на красавице-владелице замка. И зажили они припевающе. Только одно не давало его жене покоя. Как на заросшей сорняком лужайке вдруг появился такой чудесный замок с садом. Еще вечером там ослы колючки обгладывали, а утром чудо невиданное, великолепный замок. Ведь ни с того, ни с сего ничего на свете не бывает. Поначалу молодой хозяин замка лишь только посмеивался, заслышав подобной речи жены. Но как-то раз не выдержал, показал ей колечко. Ведь старушка не заказывала ему правду говорить. «Ах, дорогой муженек!» – нахмурилась молодая госпожа. Да я собиралась тебя спросить, зачем ты носишь это дешевое колечко?» Ведь такое на любой ярмарке купить можно, Выбрось его, или если оно тебе памятно, спрячь шкатулку. Жена моя, ты сама не знаешь, что говоришь, ведь счастьем и богатством мы обязаны этому колечку. И он ей все рассказал. С той поры не взлюбила гордая дама сына бедной вдовы и задумала от него избавиться. Однажды, когда он крепко спал, она осторожно сняла колечко с его пальца. «Хочу, чтобы все богатства из моего замка перенеслись в замок моего мужа, а он сам со своими зверями оказался в моем замке, и пусть их унесет на самую высокую гору!» — приказала она колечку. Утром открыл глаза сын вдовы, Вместо мягкой постели лежит он на голом полу, и лишь кошка да собака согревают его. Огляделся он, вскочил в испуге, глянул на руку, а от количка осталась лишь белая полоска на пальце. Бросился он к окну и застыл на месте от удивления. Кругом глубокие каменные ущелья и пропасти, занесенные снежными сугробами до да глыбами льда. Такой трескучий мороз, невозможно спуститься по крутому склону. Но и оставаться здесь нельзя. Кладовые замка совсем пустые, лишь на столе полкоровая хлеба. — Нечего слезы лить, крепись! — неожиданно заговорил пес. Уж мы придумаем, как спуститься с этой кручи, отыщем дорогу в твой замок и принесем тебе волшебное кольцо. Ни за что мы не допустим... чтобы оно оставалось у той притворщицы. Кошка с собакой скатились по льду вниз, перебравшись через снежные сугробы, спустились в долину, отыскали брод через горную реку и благополучно добрались до замка своего хозяина. Кошка тихо пробралась в замок, подкралась к спящей госпоже, но не нашла кольца ни у нее на руке, ни среди других украшений. Оно словно сквозь землю провалилось. Тут вдруг она заметила, что изо рта у госпожи торчит золотая ленточка. Тогда кошка пощекотала хвостом у дамы под носом, та чихнула, и колечко на золотой ленточке выпало изо рта. Схватила его кошка и помчалась назад, где ее поджидала собака. «Нашла?» – спросил пес. «Конечно, нашла!» – фыркнула кошка. И они вместе пустились в обратный путь. Добрались они до горной речки. — Уж больно медленно мы идем, а впереди еще крутые горы, — сказала кошка. — Пока мы доберемся, наш хозяин умрет от голода и холода. Давай попросим колечко, может, оно и нас послушает. Стали они крутить колечко и так, и эдак, да только все напрасно, пока, наконец, не повздорили и не уронили его в речку. А там в это время проплывала рыба, раскрыла она рот и проглотила кольцо. Не растерялась собака, прыгнула в воду, схватила рыбу зубами. Кошка взгромоздилась собаке на спину, и так они переплыли речку. Неведомо как, но все же удалось им скарабкаться на отвесные кручи, пройти глубокие снега и, забравшись на головокружительную высоту, добраться до замка. «Ну что, принесли колечко?» — с надеждой спросил бессиленный хозяин. — Принесли, — вместе ответили они. Выпустила собака из зубов рыбу, и у той изо рта тут же выпало кольцо. — Отлично! — воскликнул юноша. И, приласкав своих верных друзей, запрыгал вместе с ними от радости. Он сразу же забыл о своих мучениях, а кошка с собакой о ссоре. Затем надел он кольцо на палец, повернул его... и, вздохнув, сказал, «Хочу снова оказаться в моем замке в саду, а моя жена обманщица пусть испытает то, что пришлось и мне пережить». Не успел он договорить, как уже лежал в своей пуховой постели. Кошка с собакой потягивали натруженные лапки, лежа на золотом одеяле, а рядом на столе, издавая соблазнительный аромат, их ждали вкусные кушанья. Вскоре привез юноша в замок и свою бедную матушку, и зажили они в счастье и довольстве. Но одна забота его терзала. Как там поживает одна денёшенька в замке, заброшенном высоко в горах, его жена обманщица? Поначалу ему удавалось отогнать эти назойливые мысли, ведь она не подумала о нем, украв кольцо, да еще хотела его голодом уморить. Но в конце концов он решился. — Довольно. Лишь недобрые люди причиняют другим зло. Не погибать же человеку. Покрутил он кольцо на руке и сказал. — Пусть замок с вершины горы вместе с моей женой снова вернется сюда, в сад. Наутро нашли служанки свою госпожу, совсем обессилевшую от голода и тех мучений, что ей пришлось пережить. Они позаботились о ней, накормили, напоили целебными отварами, и вскоре жизнь вернулась к ней. С той поры, как только заговорит в госпоже гордость или высокомерие, Стоит ей взглянуть на вершину, где она чуть не погибла, как она умолкает, и уж желание кого-либо обидеть и вовсе исчезает. Волшебное кольцо так и осталось у своего хозяина, правда, крутили его теперь очень редко, да в этом и надобности не было, потому что жили они в своем замке в счастье и согласии, а может, и поныне живут. Сказку вам рассказала совушка Сонюшка.